Глава 12 Телепатия. Второй визит к полковнику почти не отличался от первого. Та же девушка на ресепшне и кот в качестве провожатого. А вот полковник встретил иначе. Похвалил шлем, потом попросил ненадолго его снять, сугубо для экономии времени. Через пару минут, выяснив все, что ему требуется, предложил вновь надеть его обратно, констатировав. Каша у вас в главе еще та. Вот вы хотите, чтобы я вам двух человек выделил для обнаружения телепатов? А что именно они должны искать? Вы бы сначала хоть чуть-чуть определились с теорией, прежде чем задачу ставить. Что, телепаты разные бывают? Удивился Николай. Разумеется, и под термином телепатия тоже очень много разного понимается. В частности, она может быть спонтанной и сознательной. К спонтанной телепатии способны почти все. Чаще она проявляется между близкими людьми. Мать и ребенок, вне зависимости от возраста человека, муж и жена, близнецы. Но в случае опасности или сильного горя практически любой человек способен выдать мощный телепатический сигнал. Вообще телепатия – это рудиментарное свойство человеческого организма. Раньше, до появления членораздельной речи, ей владели все. Не думайте же вы, что первобытные люди обращались между собой исключительно жестами. Потом, после развития второй сигнальной системы человеческого общения, надобность в телепатии стала ослабевать. И эта способность атрофировалась. Но не отпало совсем, как хвост, например. Соответствующие гены никуда не делись. Вы хотите сказать, что потенциально к телепатии способен любой человек? Почти любой. Потенциально. А вот восстановиться эта способность или нет, зависит от очень многих факторов. Опять же, мы пока ведем разговор только о спонтанной телепатии, а вас, по-видимому, интересует сознательная передача мыслей и образов на расстояние. Да, в чем отличие? Их много, несмотря на то, что природа этих двух явлений одна. Дело в том, что обычные мозговые ритмы человека представляют собой электромагнитные колебания со сверхнизкой частотой от 8 до 35 Гц. Соответственно, пропускная способность такого канала связи чрезвычайно низка, то есть возможна передача лишь очень простых сигналов, например, двоичного кода за сравнительно большое время, исчисляемое секундами, или даже десятками секунд, а утомляемость при этом высокая. Спонтанно, на выплески энергии, обычный человек может передать только одно короткое сообщение. При этом, как правило, передачи и прием мысленных сообщений требуют совершенно разных по способностям людей. А основой сознательной телепатии является информационный резонанс, возникающий между индуктором и перципиентом. Индуктор – это человек, который может передавать мысленные сообщения, но, как правило, не способен их принимать. А перципиент, наоборот, хорошо принимает телепатический сигнал, но зачастую не способен его передать. Индуктором, в принципе, может быть практически любой человек, а перцепиентом только отличающийся высоким уровнем интеллекта и не имеющий психических заболеваний. Я доступно объясняю? Да, пока все понятно. У нас Дубовкин тоже начал с двоичного кода, а потом пошел дальше. Вошел в резонанс? Не только. Его мозг оказался способен выполнять функции индуктора и перцепиента. Иначе никакого диалога не получилось бы. Кроме этого, свою роль сыграл и усилитель тарелки. Сигнал 421 был существенно мощнее, чем то, что индуцируется человеческим мозгом. То есть на уровне приема и передачи простых сигналов телепатии может овладеть почти любой человек, исключая, разумеется, туповатых индивидуумов. И именно так. Это обусловлено генетически. Простые сигналы, картинки, отдельные мысли. А теперь перейдем к тому, на что способны немногие, к экстрасенсорики Некоторые люди, их число невелико, обладают так называемым сверхчувственным восприятием информации, его еще называют экстрасенсорным. В результате у них появляются невероятные для обычных людей когнитивные способности, которые часто ассоциируют с психическими феноменами. Такие способности у человека проявляются по-разному. Например, они могут заключаться в способности передавать сложные мысленные сообщения другому человеку, в том числе на большие расстояния или выражаться в способности предчувствовать события, удаленные не только на многие километры, но и во времени. И эти сверхъестественные способности находятся далеко за рамками обычных возможностей и известных чувств. Таким образом, экстрасенс – это тот же перципиент, но обладающий какими-то дополнительными свойствами. Сигнал, формируемый сознанием экстрасенса на основании обработки поступающей к нему информации, не только в десятки и сотни раз мощнее образующегося в мозгу улучшивого из обычных перципиентов, но весьма близок к идеальному, то есть ошибка практически исключена. При этом объектами телепатической передачи могут быть не только визуальные или текстовые сообщения, но также вкусовые и осязательные. Полковник сделал паузу, каким-то образом почувствовав, что Николай уже немного подустал. Приняв решение сократить лекцию, он продолжил. Теперь перейдем к типам телепатии. Самая простая и наиболее изученная, так называемая латентная, или отсроченная телепатия. В этом случае перципиент узнает о каких-либо событиях постфактум уже после того, как они произошли. Частным случаем латентной телепатии является ретрокогнитивная, когда события произошли в прошлом. Такие телепаты вас, насколько я понимаю, не интересуют. Да, история-то, конечно, интересная, но меня больше интересует настоящее и будущее. Предвидение событий, которые еще не произошли, это прекогнитивная телепатия. За пророками, да и вообще людьми, способными предвидеть будущее, сильные миры сего гонялись во все времена. Но вас, скорее всего, интересует другое. Поэтому оставим пока пророков в покое и пойдем дальше. И именно пока, потому что в вашем центре такие люди, мне кажется, со временем точно понадобятся. Следующий тип телепатии – эмотивная телепатия или эмпатия. Эмпат воспринимает не мысли, а эмоции других людей и может транслировать им собственные. Эмпатический обмен часто вызывает чувство разделения эмоций собеседника и глубокого взаимопонимания, способствует преодолению разрыва между людьми. Как правило, эмпатия является проявлением сенсорной формы телепатии. Это уже ближе, но тоже, наверное, не то, что вам нужно. Идем дальше. Интуитивная телепатия – это весьма широкая чувственная область, влияние которой может восприниматься в диапазоне от внутреннего голоса, прямо говорящего о нежелательности каких-либо действий, до невнятного ощущения тревоги. Тут уже в основном работает не мозг, а подкорка, независимо от нашего сознания, обрабатывающая огромный объем информации из разных источников, в том числе и мысли окружающих людей. В данном случае мы имеем дело с неосознанным перципиентом. Таких людей много, я советую вам отбирать в том числе и их. Во-первых, интуитивный телепат может стать весьма успешным и высокоэффективным бойцом, а во-вторых, в перспективе он с высокой долей вероятности способен развить у и когнитивные телепатические возможности особенно в процессе общения с другими телепатами. Физическую телепатию, к которой относятся левитация, телекинез, перкинез, мы с вами пропустим и сразу перейдем к сознательной когнитивной телепатии, передаче мыслей и образов на расстоянии от одного мозга к другому. Кстати, она очень тесно связана с сугестией, гипнозом. По сути, гипнотизер является индуктором, который может внушать свои мысли реципиенту, но не способен слышать его мысли. Для телепат этого мало. Телепат-индуктор должен находиться в личном соотношении с перципиентом, нужна, как выражаются некоторые авторы, сонастроенность психики агента с психикой перципиента. Импульсивная характеристика перципиента должна соответствовать деконволюции от импульсной характеристики индуктора. В мозгу перципиента должен возникнуть информационный резонанс. А для этого необходима синфазность их мозговых ритмов. Только в этом случае сообщение от индуктора дойдет до перципиента без каких-либо искажений как по форме, так и по смыслу. Я вижу, что вы уже перестаете меня понимать, поэтому будем закругляться. Телепат-экстрасенс способен транслировать свои мысли практически любому перципиенту и слышать его мысль, разумеется, если человек специально не закрывается от прослушивания. Таких людей мало, но эти способности можно развить. Я не думаю, что специалисты, которых я вам предоставлю, смогут отобрать для вас среди абитуриентов даже несколько телепатов экстрасенсорного класса. Но тех, у кого такие способности находятся в зачаточном или слаборазвитом состоянии, они идентифицировать смогут. У меня к вам еще один вопрос. Нам в Рязанское училище нужны будут преподаватели, которые смогут развить у курсантов телепатические способности и обучить их защитным приемам. Вы можете кого-нибудь посоветовать? Давайте ваш список. Полковник быстро просмотрел фамилии подчеркнул карандашом три из них. Вот с этим попробуйте договориться. Я думаю, что они согласятся. И еще. — Поговорите вот с этой женщиной, — сказал полковник, немножко подумав и обведя кружком еще одну фамилию. — Возможно, она согласится поработать в вашем центре. Она специализируется на прикогнитивной телепатии, причем с большими сроками. Я думаю, что это именно то, что вам сейчас требуется. Да, не перепоручайте переговоры кому-нибудь другому. Встречайтесь лично. Эти люди очень непростые с высоким самомнением. Надо уважение проявить. А генералов кожи к самому. Это они оценят спасибо а у вас в отделе если не секрет представлены в сети по телепатов про которых вы мне рассказывали не все пирогкинетиков нет ищем полезная модификация остальные в той или иной степени присутствуют маша вы ее видели на ресепшн сидит эмпат кот кое что в будущем видит недалеко к сожалению на ближайшие сутки двое василий роман специалисты широкого профиля эч полковник а можно к вам с сыном приехать приезжайте посмотрю на что он способен может что посоветую В ближайшие дни не получится, уже Новый год на нас после 10 января, в любой будний день ближе к вечеру. До свидания, товарищ полковник, спасибо за науку и помощь. До свидания, Николай Александрович, кот вас проводит. Кот, как и в прошлый раз, ждал в коридоре, но почему-то никуда не спешил. Так и стоял, прислонившись к стене. Потом отклеился от нее, попросив немножко подождать, зашел в кабинет к полковнику. Примерно через минуту дверь открылся, полковник попросил ничего не понимающего Николая вернуться. «Вы сейчас домой поедете?» — полутвердительно уточнил он у Николая. «Да, что? У меня будет к вам деловое предложение. Пусть вас в этот раз водитель проводит до квартиры». «Я чего-то не знаю?» «Теперь знаете. Может, тогда прямо сейчас позвонить, куда следует?» «Можно и позвонить, но в следующий раз кота может не оказаться поблизости. Вам это надо?» «Просто не подавайте вида, что вы предупреждены, и все обойдется». «Я правильно понял, что мне пока не нужно знать подробностей?» «Абсолютно правильно. Ведите себя, как обычно. Сможете изобразить, что вы под мухой?» «Легко. Этого будет вполне достаточно. Все, идите, не будем заставлять людей ждать». «Спасибо», — сказал Николай кату после того, как оделся в фойе. «Не за что», — ответил тот, пожимая Николаю руку. «Это моя работа». Уже был поздний вечер, но на улице стемнело не полностью. Белый, недавно выпавший снег, отражал и преломлял свет, льющийся из многочисленных окон, отбрасываемых в парме проезжающих машин и уличных фонарей. «А ведь до Нового года действительно всего два дня осталось», — подумал Николай, садясь в машину. «А я еще в отпуске не был. Надо будет после Нового года взять недельку и рвануть с семьей куда-нибудь». Когда машина подъехала к дому, Николай осмотрелся, привычно оценивая обстановку. В нескольких метрах от подъезда стоит машина скорой помощи. Коммерческая. Мотор выключен, но в кабине кто-то сидит. Похоже, что двое. Скорее всего, планируется не покушение, похищение. Володя. Обратился он к водителю, тоже посматривающему в сторону автомобиля. Похоже, что меня похищать собрались. Я сейчас притворюсь пьяным, а ты проводи меня до квартиры. Под ручку. Если что, работаешь по тем, кто спереди. Сделаем, Николай Александрович. Легко согласился водитель, пряча в усы хищную улыбку. Он ткнул пальцем в кнопку под капотом, вышел из машины обойдя ее, распахнул пассажирскую дверцу. «Пойдемте, Николай Александрович, я вам помогу». Николай вылез из машины, опираясь на руку водителя, покачнулся ухватился за его плечо. «Ох, и набрали из живой Николай Александрович», — произнес Владимир, захлопывая дверцу и щелкая пультом сигнализации. «Ничего, сейчас домой придем, отлежитесь, жена не будет ругаться». «Все нормально, вот она у меня где!» — Николай продемонстрировал сжатый кулак. «Веди!» Владимир довел до подъезда нетвердо стоящего на ногах Николая и, дождавшись, когда тот наберет код домофона, распахнул дверь. Когда они вдвоем протискивались в нее, сзади хлопнула дверца машины скорой помощи и заскрипел снег под ногами приближающегося человека. Свет в подъезде не горел. Но того, что просачивался с улицы, дверь, придержанная идущим следом человеком, не захлопнулась, хватило, чтобы увидеть метнувшийся сбоку силуэт. Владимир перехватил руку нападавшего и вывернул ему за спину, взяв на болевой прием, а Николай, не оборачиваясь, мощно легнул назад правой ногой. Попал в колено, куда, собственно, и целился. Позади, почти одновременно с металлическим лязгом закрывшейся двери, раздался хруст, плохо сдерживаемый вскрик, после которого приглушенно прозвучало «Псяк рев» и что-то упало. Николай вслепую сделал два шага вперед, нащупал над головой лампочку и вернул ее в патрон. Владимир, уже успевший повалить на пол первого из нападавших, уселся на нее сверху, придерживая вывернутую руку и тянул ремень штанов поверженного противника. Одной рукой это было делать неудобно, но бывший десантник справился. Николай, недолго думая, ухватил второго за шиворот и тащил в сторону, освобождая проход. Нога мужчины, согнутая в коленном суставе в противоположную сторону, не оставляла тому шансов на серьезное сопротивление, но Николай вместе с уже освободившимся водителем все-таки связали ему рукой за спиной. Принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть» еще никто не отменял. «Пойдем третью убрать», — распорядился Николай. «Не надо, Николай Александрович», — ответил водитель, доставая из кармана маленький черный телефон. «Мы с вами свою работу сделали, а им другие займутся». «У нас все штатно, можете брать того, что в машине», нажав единственную кнопочку, произнес Владимир, после чего положил телефон в карман, глядя при этом на Николая честными глазами. На улице скрипнули тормоза, сразу двух машин раздались хлопки дверей. «И после этого будешь утверждать, что ты простой парень, служивший в срочную ВДВ?» спросил у своего водитель Николай. «Но я действительно служил срочную десантником», ответил тот, широко улыбаясь. «А потом?» «Потом меня взяли в ФСО». И давно меня охраняете? Так с самого начала, уже больше полугода. Молодцы, ребята, а я до сегодняшнего дня ни сном, ни духом. И в каком-то звании есть ли не секрет? Николай Александрович, какие у меня от вас могут быть секреты? Старший сержант я. Ладно, зови остальных, и пусть и скорой помощи носилки захватят. Когда перед Николаем выстроились четверо молодых парней, он спросил, кто из вас старший? Лейтенант Иволгин, представился тот, что стоял справа. Значит так, лейтенант, полиэтиленовый пакет найдете? Не вопрос. Упакуйте в него аккуратно орудие преступления. он там дубинка валяется и вот этот мешочек с песком. Нападавшие были без перчаток, так что на обоих предметах наверняка имеются отпечатки пальцев. Улики для доказательной базы понадобятся. Сделаем. Потом забирайте этих двоих и везите всех в ФСБ вместе с орудиями труда. Тот, у которого нога сломана, похоже, поляк. «Доложите там, что вами была предотвращена попытка похищения секретоносителя нулевой категории и что информация о заказчике мне нужна уже завтра. Все ясно?» «Так точно. Выполняйте». «Володя, а ты чего ждешь?» – спросил Николай, когда они остались вдвоем. «Поезжай завтра, как обычно». «Нет уж, Николай Александрович, давайте я вас, как и обещал, до двери квартиры провожу». Николай решил не пугать домашних, поэтому ничего не стал им рассказывать про неудавшееся похищение. Полностью обмануть удалось только Иришку. Жена почувствовала, разумеется, что с мужем что-то не то. Последствия выброса адреналина скрыть почти нереально. Но вопросов задавать не стала, понимая расклады. Если Николай ничего и не сказал, значит, это для ее ушей не предназначается. Костя тоже уловил некий остаточный манат и намеревался спросить. Но Николай увлек его в кабинет и огорошил рассказом о том, что познакомился с очень интересным человеком, в полной мере обладающим экстрасенсорными способностями и договорился с ним о том, что в следующий раз возьмет с собой сына. После того, как Лена уложила детей, Николай сказал ей, что планирует на время школьных каникул взять отпуск, и предложил подумать о том, куда можно будет рвануть на недельку всей семьей. «За границей исключена», — уточнила понятливая жена, и, дождавшись подтверждающего кивка, внесла предложение. «Давай в Сочи поедем, в Красную Поляну, там уже лыжный сезон вовсю идет, давненько я с горок не каталась». «Хорошая идея», — согласился Николай. «Тогда я завтра все оформлю и возьму билеты на самолет. На 2 января нормально будет?» «Вполне. А билеты будут?» «Все ведь уже распродано давно». «Лена, давай договоримся. Билеты — это мой вопрос. Ты этим не заморачиваешься. А вот что взять с собой — твой. В это я не влезаю. Но не больше одного чемодана на члена семьи». В центре, которым руководил Николай, других экстрасенсов, кроме отсутствующего Дубовкина, пока выявлено не было но каким-то непостижимым образом о вчерашнем инциденте уже было известно абсолютно всем. В общих чертах, разумеется, без подробностей, о которых хотелось узнать большинству сотрудников. Напрямую к нему с этим никто не приставал, несмотря на установленный в центре демократический режим общения, понятие субординации там не было утрачено. Но вопрошающие взгляды... Поняв, что нормально поработать сегодня уже не получится, Николай плюнул на текучку и поехал в ФСБ. Оказалось, что там уже успели разобраться в случившемся. Поляки, а все трое неудавшихся похитителей были гражданами Польши, приехавшими в Россию по туристическим визам, раскололись, как говорится, до донышка, даже без применения химии. Вот только знали они совсем немного, так как являлись обычными наемниками. Их задача заключалась в похищении Петрова и передаче его в условленном месте другой команде, выйти на которую пока не удалось. По некоторым косвенным признакам было понятно, что заказ на похищение поступил из Лондона, но доказать это было нереально. Джентльмены сработали чисто, умудрившись нигде не засветиться. Петрову пообещали, что поиски будут продолжены, но он чувствовал, что в преддверии Нового года никто этим всерьез заниматься не станет. Отработают стандартные процедуры, и на этом все кончится. В конце концов, кто он такой? Обычный генерал-майор на генерал-лейтенантской должности, хожий к президенту. И что? от того никаких специальных указаний не поступало а значит нечего особенно напрягаться и рыть землю копытами ну на нет и суда нет николай поехал в кремль президент уже доложили о произошедшем, и он удостоил петрова короткой встречи. и довел до него свой вердикт большого шума россия поднимать не будет ограничившись нотой польши но коллег по большой тройке обязательно проинформирует и порекомендовал петровау озаботиться более серьезной охраной Тот поблагодарил за заботу и, чтобы не вставать два раза, и спросил разрешение на краткосрочный отпуск. Формально он должен был обращаться с этим по команде к своему непосредственному начальнику, но тот, учитывая двойное подчинение Петрову, все равно не мог самостоятельно, без одобрения самого, принять положительное решение. Зато теперь, после того, как главный дал добро, официальный рапорт стал почти ничего не значащей формальностью, который Николай исполнил после того, как вернулся в центр. Быстренько написав по установленной форме рапорт на отпуск, он отдал его Алине Бекешевой, уже полгода успешно исполнявшей обязанности его секретаря-референта, и попросил ее взять билеты по броне администрации президента на дневной рейс в Сочи из Москвы 2 января 2026 года, а обратно и на 8 января, зарезервировать четырехместный номер в отеле Красной Поляны, а также решить в ФСО вопросы с охраной. Ну и заодно объявить сотрудникам о сборе всего личного состава центра в окном зале в 14.30. Сотрудники Координационно-аналитического центра космической проблематики, впервые собравшиеся все вместе в актовом зале, терялись в догадках. Что настолько большое в лесу сдохло? Никогда вроде такого не бывало, и вот опять. Центр расформировывают, начальник увольняется решил попрощаться. Может быть, он хочет рассказать всем о своем похищении, кого-то будут награждать по итогам года, а может быть, просто для поздравления с Новым годом? На сцене пусто, никакого президиума, даже микрофона нет. Микрофон генерал-майору Петрову не требовался. Когда ровно в 14.30 он упруго сбежал на сцену и начал свое выступление, его командирский голос был отчетливо слышен во всех уголках немаленького зала. «Товарищи офицеры, уважаемые коллеги, садитесь, пожалуйста». Вставшие при его появлении сотрудники уселись на свои места. Петров дождался тишины и продолжил. «В этом году мы с вами много и плодотворно работали, не считаясь с выходными праздничными днями. Теперь настало время отдохнуть». Завтра, 31 декабря, для всех, кроме оперативных дежурных и их помощников, список которых я зачитаю перед завершением нашего собрания, и дальше, вплоть до 12 января, можете отдыхать. Пятницу, 9 января, объявляю нерабочим днем. Это еще не все. Сегодня я был в Кремле и принес для вас оттуда две новости. Старший лейтенант Дубовкин сегодня отсутствует в этом зале по уважительной причине. Ближе к вечеру ему в Георгиевском зале будут вручать золотую звезду Героя Российской Федерации. Думаю, что вы все знаете, за что именно. Там сегодня много народа собралось, но в основном те, кто работал в космосе. А мы с вами эту работу обеспечивали, поэтому у меня есть и вторая новость. Нам всем за успешную работу в 2025 году президент Российской Федерации объявил благодарность. После праздников она каждому будет занесена в личное дело. На этом с торжественной частью заканчиваем. Но у меня есть еще несколько объявлений. Я на время новогодних праздников ухожу в отпуск. Исполняющим обязанности начальника центра остается полковник Перминов. Ваша задача, Александр Федорович, все время находиться на связи с оперативными дежурными. В случае любой нештатной ситуации пребывайте в центр. После этого Петров озвучил график дежурств по центру на выходные и праздничные дни и закончил свое выступление следующими словами. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в новом году крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах. И последнее. До 15 часов прошу всех, кроме дежурной смены, покинуть здание центра. Рабочий день на сегодня закончен.